Голова пятьдесят вторая. Попалась. Эль. «Я могу тренировать вас обоих», – предложил Энджи. «Спасибо». Улыбнулась я моему Ирлингу, а Джей с признательностью похлопал его по плечу. «Уже поздний вечер. Нам пора возвращаться на ужин», – отметил Тарден, посмотрев на заходящее солнце. «Да, наверное, в хижине нас уже потеряли», – согласился с ним Лин. догоняйте Ирлинг неожиданно подхватил меня на руки и взмыл в небеса. Хе -хе -хе, ну же!» – рассмеялась я, крепко обхватывая его за шею. «А теперь рассказывай», – заявил он, когда его крылья уже размеренно рассекали пушистые облака. «Что?» – растерялась я. «Почему ты расплакалась, когда проснулась после консумации нашего брака? Ты снова общалась с Шаденом, и он тебе что-то сказал?» «И что произошло между тобой и тардоном Спросил он в очередной раз, удивляясь своей проницательностью. Тар протянул мне родовой браслет и попросил принять его своим мандауром. Я отказала. Он попытался поцеловать меня, чтобы доказать, что мне с ним будет очень хорошо. Но его едва не загрыз Фуксик. Ответила я на самый легкий вопрос. Наблюдая, как Энджи стиснул челюсти, а в его глазах промелькнула задумчивость. «Убить эльфа?» Или пусть живет инвалидом. А мои слезы... Я увидела во сне, как ты и Джей стояли на невольничьем рынке. Избитые, окровавленные. Еще несколько секунд, и Кириэль могла опоздать. Вас бы убили, и мы бы никогда не встретились. Мой голос дрогнул. Малышка. Энджи ласково поцеловал меня в висок, и я утонула в его небес на голубых очах, наполненных такой любовью, что у меня защемило сердце. а что насчет шадена уточнил мой дотошный ирлинг чувствуя что я чего то не договариваю да я снова видела его мы немного побеседовали это было перед тем как я кое что вспомнила нахмурилась я что то плохое напрягсяэнджи у киреля есть начальник лев оборотень по имени хавтар. Когда он вызывал ее в свой кабинет, чтобы дать задание охранять принца, то облапал и заявил, что соскучился, и бы не спал с ней целый месяц. Это было очень неприятно. А потом он сказал, что после того, как я выполню задание, меня хочет видеть личным телохранителем и постельной игрушкой Сентаран, глава Феникса. Ходят слухи, что у этого эльфа садистские наклонности. Мрачно пояснила я. Мы разберемся с этим. Глухо. Но очень решительно отозвался Энджи. На его скулах ходили желваки, а глаза, устремленные на горизонт, металли молнии. «Ничего не бойся, родная. Мы с Джейм и Лином что-нибудь придумаем, чтобы вывести тебя из Феникса. Как вариант, инсценируем твою смерть. Лин со своей магией нам в этом поможет. Было бы неплохо обсудить эту проблему с Шаденом. Он ведь гений и наверняка может предложить что-то дельное». «Увидишь его в следующий раз, передай, что я был бы рад с ним пообщаться. Пусть приходит в мои сны». «Хорошо», – кивнула я. Приземлившись с грации летучего хищника, Энджи мягко опустил меня на землю перед входом в хижину. «Как ты думаешь, стоит ли рассказать об этом Джею?» – спросила я своего ангела. «Он же с ума сойдет от беспокойства за меня». «Не волнуйся об этом. Я с ним сам поговорю», – заверил меня Ирлинг. В хижине мы застали только Ксентирена, который по-барски развалился на кровати недалеко от принца и развлекал себя тем, что ловко жонглировал тремя мандаринами. «О, нашлись потеряшки!» – вскочил он при нашем появлении. «Капитан с вампиром и Рафом уже организовали спасательный отряд и выдвинулись на ваши поиски. Я им говорил, что с вами все в порядке, но они не поверили. Решили убедиться лично». А меня оставили приглядывать за этим оперившимся бревном, чтобы его Фуксик снова не покоцал. Небрежно махнул он на спящего Дэна. Я удивилась, что на этот раз Дэн Таран лежал на животе. Наверное, когда Лин проводил его диагностику, ты перевернул, чтобы вес тела не мешал отрастать новым крыльям. Скользнув взглядом по его широкой спине, я заметила, что пониже лопаток под рубашкой образовался неровный бугорок, но пока что он был не слишком большим. Я посмотрела на шикарные крылья моего мужа и подумала, что принц еще не скоро сможет летать. «А где Шелти?» – спросил его Энжи. «Зайцев пугает или веселит, не знаю. В общем, пытается их поймать», – усмехнулся Ксен. «Когда я видел его в последний раз, он гнался за каким-то ушастым, который подозрительно хрюкал. То ли от страха, то ли от смеха. «Я не понял». «У него уже получается обратная трансформация?» – уточнила я, переживая за этого странного, но в целом довольно милого мужчину. А в образе Барса он был вообще воплощением няшности. «Нет, но он толковый малый, со временем научится», – заверил меня Ксен. «Не волнуйся за него, принцесса, все будет хорошо», – подмигнул он мне и развернулся к Энжи. «Выйдем на пару слов». Энджи бросил напряженный взгляд на меня, потом на принца и снова на меня. «Иди, все нормально», – улыбнулась я мужу. «Я пока схожу в ванную, а потом буду ждать вас на кухне». «Ладно», – с неохотой согласился он. «Я быстро», – выразительно посмотрел он на Ксена и тот активно закивал. Мужчины удалились на улицу, оставив меня изгнавать от любопытства, о чем они пошли секретничать. а я, философски вздохнув и решив, что все равно потом это узнаю у своего правдивого супруга, пошла в ванную комнату. Пребывая на своей волне и в глубоких размышлениях о бренности бытия и своей тяжелой судьбе, я сделала там свои дела, сполоснула лицо прохладной водой и направилась на кухню. Но мне открыть дверь в ванной и сделать шаг вперед, как я вздрогнула от неожиданности, едва не впечатавшись в дентарана. Мозг включиться еще не успел, а вот тело уже сработало рефлекторно. Я еще не осознала, что делаю, а мой кулак уже метнулся в лицо принца. Наверное, где-то в подсознании у меня крепко засела память о том, как этот кудрявый блондин сжимал мою горло рукой. И чувствительный эльфийский организм решил принять превентивные меры. Но реакция у принца оказалась, что надо. Я не успела пикнуть, как он отбил мой удар – резко развернул меня спиной к себе и припечатал к стенке, прочно зафиксировав своим телом и не давая вырваться.